Часть вторая. Цплята Кадерона. Глава 1. Майкрофт провел рукой по волосам и пожал плечами. «Увы, я не понимаю вас. В большом и удобном кожаном кресле, предназначенном для нервных клиентов адвоката, беспокойно ворочалась Джим. Она теребила пальцы, переворачивала ладони и постоянно смотрела на них. Я сама себя не понимаю. В окне, в синем апрельском небе, плыл по воздуху томатно-красный маршаловский мунчейзер. Деньги повлияли на меня совсем не так, как я ожидала. Я всегда мечтала о маленькой воздушной лодке, вроде этой. Теперь я могу купить хоть десяток таких, если пожелаю, но она покачала головой. Майкрофт вспомнил, какой увидел ее при первой встрече настороженной и дикой, не по годам жестокой и безрассудной. Обычные женщины рядом с ней казались пресными, будто нарисованными пастелью. Адвокат угрюмо улыбнулся. Нет, Джин не стала ленивой. В ней оставались ее энергия и порывистость, придававшие девушке такое очарование. Она вела себя с прежней шальной горячностью, но что-то все таки изменилось, и изменилось к лучшему. Ничего похожего на мечты, жаловалась Джин. Одежда? Она поглядела на свои темно-зеленые брюки и черный свитер. Достаточно хороша. Что же касается мужчин, все они одинаковые, простодушные болваны. Лицо Майкрофта невольно перекосилось. Он заворочался в кресле, несмотря на то, что ему было под 50 лет, в три раза больше, чем его подопечной. Все, кто в меня влюблялся, были простыми дураками, продолжала Джин. Но я привыкла к ним и никогда не страдала от их отсутствия. Но вот самодовольные дураки, финансисты, банкиры и прочие жулики по-настоящему выводят меня из равновесия, примерно как пауки. Это неизбежно, поспешил объяснить Майкрофт. Они гоняются за любым, у кого есть деньги основатели всяческих фондов и прочие мошенники. К сожалению, они не оставят вас в покое. Отсылайте их ко мне. Как ваш попечитель, я быстро от них отделаюсь. Когда я была бедной, жалобно продолжала джин. Я хотела иметь много вещей. А сейчас она махнула рукой. Я могу покупать, покупать и покупать, но не хочу ничего. Я могу иметь все, что вздумается. И самого этого факта оказалось более чем достаточно. Остаётся только заниматься приумножением капитала. Похоже, я ощутила к этому вкус, словно волк, который попробовал первой крови. Майкрофт выпрямился, на его лице проступила тревога. Моя дорогая девочка, это профессиональная болезнь. Я не джинка дженкапризнайбивила. Мистер Майкрофт, вы ведете себя со мной так, словно я не взрослый человек. Это было правдой. Майкрофт инстинктивно обращался с девушкой как с красивым, беспокойным и непредсказуемым в своих поступках маленьким существом. "Дело не в том, что я становлюсь жадной", продолжила она. "Просто мне все наскучило. Всё хуже и хуже", думал Майкрофт. "Мучимы скукать люди часто попадают во всяческие беды". Он отчаянно напряг свое воображение. Всегда есть, например, театр. Вы можете его финансировать и даже играть там самой. Фу, поморщилась Джим, Кочка лицедеев. Вы можете пойти учиться. Мистер Майкрофт, от этого моя скука только приумножится. Я полагаю, это могло бы. У меня нет способностей к наукам. Но кое-что на уме у меня есть. Вероятно, это глупо и бесцельно, но похоже, я не смогу от этого отделаться. Я хотела бы побольше узнать об отце и матери. Я всегда думала о них с горечью, но представьте, а вдруг меня похитили? Если так, они будут счастливы увидеть меня снова. Майкрофт считал такую возможность невероятной, но вслух произнес. "Это совершенно не исключено. Предлагаю нанять детектива. Если мне не изменяет память, вас подкинули в салон в одном из внешних миров". В глазах Джин плеснул жестокий огонек. В таверне старый отстак Angel сити Кадирон. Кадирон, повторил Майкрофт. Это имя мне встречалось. Насколько помню, это небольшая планета, населенная не слишком густо. Семь лет назад, когда я улетела оттуда, она была кроме этого отсталой и местечковой. Думаю, с тех пор там ничего не изменилось. Детектива не требуется. Я лучше полечу сама. Майкрофт открыл рот, чтобы возразить, но в этот момент дверь распахнулась и заглянула рось, секретарь адвоката. Вас хочет видеть Колвилл. Она сурово посмотрела на Джин. Колвилл? хмыкнул Майкрофт. Интересно, что ему нужно? Он сказал, что вы условились позавтракать с ним. Да, это так. Пригласите его. Ещё раз сердито взглянув на Джин, Секретарша вышла. «Ровь меня не любит", заметила Джин. Адвокат смущенно заворочился в кресле. "Не судите ее. Она со мной почти 20 лет. Думаю, вид молодой девушки, проводящей со мной столько времени, задевает ее. особенно уши его покраснели. "Такой привлекательной». Джин слегка усмехнулась. "Когда-нибудь она даже может увидеть меня сидящей на ваших коленях". "Нет сказал Майкрофт, перекладывая бумаги на столе. Не думаю, что вам от этого станет лучше. В комнату проворно вошел Колвилл. Хорошо одетый мужчина, ровесник Майкрофта, тощий, с яркими глазами, по-своему элегантный, но обладающий какой-то странной, по поптичьей, дерганной манерой двигаться. У него был острый подбородок, красивый ореол серебряно серых волос и длинный чувственный нос на пальце его Джин мельком разглядела золотое кольцо с эмблемой ассоциации обитателей космоса. Джин отвернулась, поняв, что Колвилл ей не понравился. Вошедший в полном изумлении уставился на Джин. Рот его открылся. Он сделал шажок вперед. Что вы здесь делаете? резко спросил он. Джин удивленно посмотрела на него. Вообще-то я беседую с мистером Майкрофтом». А в чем, собственно дело? Посетитель закрыл глаза и покачал головой, словно собираясь упасть в обморок.